Глава 8. Последний день в веслях. Ночной турнир Крима Безутешного Альгора город, который не спит, победители Росгард и Кирия Защитница неплохо Коротко скинув оружие, я отсолютовал Криму, одновременно проверяя уровень жизни. Жизнь 85 из 180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 Остались только игроки. Этакое ненавязчивое отсеивание, изящно приведённое гримом, лично выбирающего противников для следующего боя. Мухлёж чистой воды. Но я не жаловался. Первый бой нам в противнике достались игроки, а не местные. Абсолютно несработанная людская пара, которую мы вынесли очень быстро, практически не потеряв уровня здоровья. Еще бы! Один был второго уровня, другой четвёртого.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 Увидев, что эльфийка осталась на месте и до предела натянула его лука, я одобрительно хмыкнул. Ей на передовой точно делать нечего, а вот только лук совсем плохонький, маломощный. В любом случае, эльфийка действовала грамотно, если ее напарник-гном сумеет задержать противников. Я чуть повернул голову и тихо шепнул стоящий рядом Кире. «Ставлю серебрушку на эльфийку и гнома». «Нашёл время!»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 а гном теснил оставшегося в одиночестве воина, загоняя его в противоположный от партнёрши угол. Этими выгодны гномы-танки, из-за их малого роста. Они не закрывают обзор стоящим позади стрелкам. Сколько раз бытность крошотом я пускал стрелы в притирку над макушкой прикрывающего меня гнома-танка. Сейчас эльфийка рисковала, навыки стрелка не прокачаны, меткость хромает и легко зацепить собственного партнера.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 Тихо произнёс я, глядя, как гном с радостным воплем добивает забившегося в угол противника. Гнома я задержу. «Это точно», – согласилась Кира. «Но лучше поскорее бы разобраться с той парой. Нервничаю я из-за них». «Нет уж, с ними осклёстываться вообще не хочу», – мрачно буркнул я. «Ты видела, как быстро они выиграли первый бой и как четко работали вместе? Это сработанная группа, могу поклясться».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 Первыми в загон вошли мирно и Грюм, следом потянулись пара «Гном-человек». Грохнули закрывающиеся ворота загона, отрезая участникам путь к выходу, и немедленно Грим замахнул зажатым лапищем факелом, давая сигнал к началу боя. Грюм среагировал моментально, с криком метнулся вперед и в два шага, оказавшись рядом с первым противником, широко замахнулся мечом.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 следующий миг мы с грохотом столкнулись щитами с гномом-воином, а мимо меня метнулась стремительная тень. Кира буквально выстрелила себя вперед, стремительно сокращая расстояние со стрелком. Гном, предупреждающе заорал, отмахнулся от меня топором и попал в собака низкорослая, сняв с меня 24 хита. Скорчив рожу в безумной гримасе, я яростно зарычал, отбивая следующий удар и тесня гнома назад.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 Каждое оружие имеет свой запас прочности. У плохонького оружия из торговой лавки фрола кубышки этот запас совсем невелик, а прочность тратится при каждом использовании оружия в любом бою. Кира не стала пытаться убить эльфийку мгновенно, предпочтя направить удары против ее оружия. И я успел заметить, что теперь стрелок-девушка держит в руках жалкие два обломка лука, прикрываясь ими от на атакующей Киры.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 Упор на силу удара, редкие криты и запас здоровья. И да, танковать я тебе не смогу. Они этого попросту не позволят. Это не нубы, драться умеют. Кстати, ты кого из них выбираешь?» «Её!» – тут же ответила Кира. «В предыдущих боях она последний в бой вступила. Думаю, жизни у нее чуть поменьше будет, чем у напарника». «Ориентация у вас хромает, уважаемая».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 Отозвался я и три раза, сплюнув через левое плечо, зашагал следом. «Помни про целебные зелья. Если что, пей сразу, не дожидаясь, пока покраснеешь. Правда, одну руку тебе освобождать придется. Ладно, сама разберешься. Обступившая загон толпа расступилась, пропуская нас и вновь сомкнулась за нашими спинами, провожая подбадривающими выкриками и тихими перешептываниями. «Сделайте их!»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 Полупрозрачная полоса над головой противника полыхала тревожно желтым. «Рывок вперед, И я врезаюсь в грюма», заставляя его пошатнуться. Из его руки вырвало зелье и сверкающей каплей полетело к земле. Наши лица оказались совсем рядом. Широко разинув рот, я дернулся вперед и со злобным хрипом вцепился зубами ему в щеку. Заорав, противник инстинктивно шагнул назад. Вот что значит полное погружение. Психика пошаривает. Показалось, что мы в реальной жизни и что я сейчас вырву из тебя кусок мяса, из уродов на всю жизнь. По-звериному ощерившись, я прыгну вперед, нанося короткий удар в плечо. Попал! Шкала полыхает красным, рука грюма дёргается к поясу, где наверняка спрятано еще как минимум еще одно зелье. «Сдохни!»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 «Победа! Мы победили!» «Рос! Рос!» – тормошит меня рухнувшая на колени Кира. «Мы! Мы правда сделали это, Рос! Мы победили!» Но я смотрю не на неё. Мой застывший взор направлен вверх на склонившуюся над нами огромную фигуру грима безутешного. И в свете зажатого в его ручичи факела я вижу, как по его щеке медленно катится одинокая слеза.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 Обычно мрачные громилы изобразили на лицах неумелые улыбки и удалились прочь. Да уж, почёт и уважение я определенно заслужил. По крайней мере в яслях, ну или только в трактире и доме Василены, что тоже немало. Одно я теперь знаю точно, где бы трактирщик не резал своих овец, делал он это точно не в загоне. Там овцы при всем желании умереть не смогут. Да и естественного падежа овечьего племени наверняка не наблюдается уже очень и очень долгие годы. «Рос, вот ты где!» Вынурно, словно ниоткуда Кира. Вся покрытая пылью и разводами грязи, всклочённые волосы, серые глаза лихорадочно блестят на чумазом лице. На изрядно потерявшую свой блеск и лос кожаную курточку я старался не смотреть, чтобы не заплакать. В эмоционально трясущихся руках девушка сжимала мой топор. В общем, встретя такое чудо в реальной жизни, то драпал бы без оглядки всю прыть. Хотя я, наверное, выглядел не лучше, тоже в пыли покататься успел. Кстати, грязь на теле и одежде – это тоже немаловажный фактор в альдире, дающий как отрицательные, так и положительные бонусы. Сейчас у меня было минус один внешний вид,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 После чего продолжил просеивать пыль сквозь пальцы, вылавливая из нее монеты и без счета отправляя в лежащий рядом мешок. Помоги лучше, чего стоишь? Да брось ты их! Хватит в грязи копаться! негоду ещё топнула ногой девушка, и, вцепившись мне в воротник, силком потащила к двери трактира. А если опоздаем, и грим уйдет!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 Все, принимавшие участие в турнире, подходили к стоящему на возвышении гриму и принимали награду. Вылетевшие в самом начале бойцы по 5 серебряных монет на руки. Добравшиеся до второго раунда получали вдвое больше, а выступавший в качестве помощника трактирщик выдавал им синие плащи. Наверняка с плюсовыми характеристиками. Дошедшим до третьей череды схваток, грим вручил по золотой монете плюс ярко бирюзовой плащи, Очень неплохая награда для начинающих игроков. Грюм молод и мирно разящая! Пробосил грим. На мгновение мне показалось, что в его голосе послышалась усмешка. Проигравшая финальный бой пара медленно поднялась и подошли к великану. Я подался вперед, внимательно вглядываясь и вслушиваясь. Подве золотые монеты и темно-бордовые плащи. Ух ты! «Рос, когда позовут нас, говорить буду я!» Коротко предупредила меня Кира. «Ты не лезь, просто стой рядом!» «Понятно!» – ответил я. Поблагодарив, Грюмсмирной вернулись за столик, а сидевшая рядом со мной Сероглазая напряглась всем телом. «Наша очередь!» «Росгард и Кирия защитница Приветствуйте победителей!» Подрев зрителей и звон сталкивающихся кружек с выпивкой мы поднялись и одновременно шагнули вперед. Подойти вплотную к гриму мы не успели. Он поднял ладонь в мягком останавливающем жесте, поднял ладонь и неожиданно тихо, почти неслышно произнес: Этот бой, я навсегда запомню его. Кто первым примет награду? Я. хрипло произнесла Кира, я приму. Подойди, Керри, защитница!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 Грим говорил «не больше двух минут». Я заметил, как дернулась его рука, словно он что-то доставал из-за пазухи. Кира поспешно склонила голову, великан сделал короткое движение, и я заметил скользнувшую по шее девушки тонкую золотую цепочку. Сверкнула слепящим белым светом. Я ощутил прошедшийся по лицу поток прохладного воздуха. В ушах раздался легкий хрустальный перезвон. Фигура девушки окуталась мягким первомутровым сиянием с ног до головы.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 что ж золото и плащ пусть стандартно, но тоже неплохо хороший старт но грим безутешный меня удивил, взглянув на настоящую рядом киру он мягко велел «Керия, защитница оставь нас изумленная кира вытаращилась на него и сделала крохотный шажок назад, но грим повелительно взмахнул рукой и добавил возвращайся за стол воительница пенящее вино уже заждалось тебя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 «Наградить за такое деяние золотом – значит осквернить его, принизить твой поступок, приравнять его к стоимости никчемных монет. Поэтому прими от меня в дар вот это. Протяни мне правую руку, Росгард!» Я поспешно вытянул перед собой руку.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 Количество экипированных сетовых предметов – доспех серебряного молота. Один из 14. Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов нет. «А-а-а-а!» а выдавил я шалево, пялись на охвативший правую руку браслет. «Прими это и носи с честью. Его название – душа серебряного волка».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 Я еще толком ничего не соображал, но уже твердо знал, что расставаться с браслетом не собираюсь. «Ну, что он тебе сказал?» – нетерпеливо выпалила Кира, едва я успел опуститься на скамью. «Поздравил с победой и выдал награду!» – пожал я плечами, кивнув на плащи золотые монеты. «Кстати, монеты!» – собрав тяжелые кругляши в ладонь и осыпал их в горловину мешка.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 Второй способ еще проще – дойти до здания аукциона, передать предмет одному из тамошних работников, который выставит его на торге. Потом останется только дожидаться окончания торгов и получить энную сумму золота, весьма и весьма значительную. Плюс есть черный рынок, где за ту вещь можно получить реальные деньги. Обычно подобные предметы скупают мощные и богатые кланы, пытаясь не отставать от соперников в бесконечной гонке вооружений.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 Над нашими головами медленно покачивалась ляповатая вывеска заведения, словно прощаясь. А ночь-то какая, рос! выдохнула Кира, запрокидывая голову к звездному небу. Обалдеть! Ого! буркнул я, хватая девчонку за локоть и таща за собой. Ночь, шевели ногами! Ты чего? Шевели ногами, говорю! прошипел я, толкая Киру вперед.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 «Может, я на самом деле просто запаниковал? С такими подарками, как часть экипировки легендарного доспеха и уникальным заклинанием, начнешь даже от стен шарахаться!» Шумно пыхтя, мы пронеслись мимо последнего дома и оказались на выложенной светом камнем широкой улице, упирающейся в ворота. «Всё!» – выдавила Кира и резко замедлила скорость, перейдя на быстрый шаг. «Уровень зашкалива!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 Внутри подступающей тьмы на мгновение мелькнули два тусклых желтых пятна, висящих на высоте трех человеческих ростов и очень сильно напоминающих... «Все-таки... Ох, все-таки ты паникер, Росс, заставил бедную девушку промчаться через все ясли. «Беги!» – завопил я. «Что?» «Беги, дура, беги!» Вновь ухватив девчонку за руку, и я потащил ее за собой. Через три шага она наконец перешла на бег, и мы помчались вперед. «Не оглядывайся, просто беги! Раз-два! Раз-два!» Кира выдохлась в 15 шагах от мерцающей магической пелены, отделяющей ясли от территории города. Девушка остановилась и рухнула на колени, упершись руками в грязную брусчатку. «Р-Рос!»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 Один из удивленно вытаращившихся на нас стражников встрепенулся, переведя взгляд за наши спины, и я увидел, как его зрачки потрясённо расширились. «Что это? Милостивые боги, что это?» Ничего не отвечая, я упрямо тащился вперед, шаг за шагом преодолевая оставшееся расстояние. Только не останавливаться. «Стража!» – выдохнул я. «Прошу помощи, нас преследуют!»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 Альгора – величественный город, который следует называть как Альгора, что в переводе с давно уже забытого языка великих означает «праздник жизни». Этот древний город является сосредоточением культуры и науки, его улицы хранят в себе память о былых временах, когда… Отмахнувшись от сообщения, я встал на карачке, упершись взглядом в у моего лица ярко-синие цельно-металлические сапоги.